Телец. 21 апреля, 20 мая. Телец относится к людям с огромными эротическими потребностями. Он свято верит, что секс – самый верный, совершенный путь к счастью, один из самых ценных даров природы. Поэтому женщине, интересующейся тельцом, нельзя пренебрегать хотя бы и в значительной степени его физиологическими запросами. Женщина должна иметь в виду, что, выбирая его своим партнером, она выбирает богатую и интенсивную в сексуальном отношении жизнь, в которой нет места вечной головной боли и даже минутному недомоганию. И если она действительно уставшая, хоть раз откажет ему в физической близости, он сразу же решит, что больше ей он не нужен, что она его уже больше не любит и нашла себе любовника. Один только отказ девушки, и он мгновенно почувствует себя оскорбленным, отвергнутым и даже несчастным. Не будем говорить о том, что если она не обладает таким темпераментом, чтобы постоянно стремиться к физической близости, то желания избранника могут создавать множество проблем. Если же она всегда мечтала о ненасытном партнере, она может быть спокойна. Вместе именно с тельцом она всегда будет чувствовать себя удовлетворенной в этом отношении.